Раден был сильно встревожен, не зная, каким путем выведала Роза его настоящее имя. Но когда она упомянула о королеве Вакханак и он узнал, что она живет в этом доме, счел себя достаточно вознагражденным за неприятный инцидент. Ему было крайне важно знать ее новый адрес. Кроме того, Роден надеялся выпадать у Розы, от кого она узнала, что он не Шарлеман. Ах, милая девушка, умоляю вас, бросьте шутки. Вы случайно говорите не об одной молодой девушке с таким прозвищем, у которой есть горбатая сестра? Да, сударь, именно. Ее зовут Сефиза Солево, и она мой лучший друг. И вы ее любите? Как сестру! Бедняжка! Я стараюсь помочь ей, чем могу. Но как это вы, ваши годы, такой почтенный человек, можете знать королеву вакханок? Ха-ха! Тут-то вы под чужими именами прячетесь. Милая моя девочка, но право мне теперь не до смеха. Я знаю не ее, а одного славного парня, который любит ее без ума. жак -а По прозвищу Голыш. Он теперь бедняга в долговой тюрьме Я вчера его там видел Вчера? Как удачно! Пойдемте скорее к Филимону Вы успокоитесь и физу насчет ее возлюбленного Она в такой тревоге Пойдемте скорее Ах, милая девушка Если бы у меня еще были хорошие новости Об этом славном малом Которого я люблю, несмотря на все его глупости Ах, кто их на своем веку не делал глупостей-то? Еще бы! А знаете, право, вы славный человек, но ну, чего бы вам не сходить к Сифизе, чтобы потолковать о Жаке? Ну, к чему сообщать ей то, что она уже знает, что Жак в тюрьме? Все, чего я желал бы, это вытащить бедного малого из такого запутанного дела. Ай, сударь, если вы сделаете это, мы с Сифизой вас расцелуем. «Это будут потерянные даром блага, милая Шалунья. Но успокойтесь, я не жду награды за то добро, какое и так стараюсь сделать». «Значит, вы надеетесь вытащить Жака из тюрьмы?» «Я сначала надеялся, но теперь делать нечего, все изменилось». Я уверен, что вам показалось забавной шуткой Назвать меня господином Роденом Вас подучил кто-то, сказал, что будет потешно Само собой, разумеется Что мне и в голову не пришло бы вас так называть Такого имени из своей головы-то и не выдумать Ну так этот шутник и повредил Конечно, сам того не зная Ах ты, господи Ну что же общего между этой шуткой и услугой Которую вы хотели оказать Джаку? Вот этого я не могу вам сообщить Мне очень жаль бедного Жака, поверьте, милая Но но пропустите меня все-таки вниз Сударь, послушайте, я прошу вас А если я вам открою, кто меня научил называть вас Раденом, А вы тогда не покинете Жака? Я, моя милая, не желаю выпытывать чужие секреты Вы были, быть может, во всей этой истории игрушкой Очень опасных людей Сознаюсь вам что, несмотря на интерес, который мне внушает Жак Ренепон, я вовсе не хочу создавать себе врагов. Я человек маленький. Храни меня, Господь. Знаете, сударь, все это для меня очень мудрено. Я ничего не понимаю. Я знаю только одно, что мне очень жаль будет, если я поврежу Жаку своей шалостью. Поэтому я и решилась вам во всем признаться. Вы увидите, что бояться вам нечего. Откровенность часто освещает самые темное положение. Ну что же, тем хуже для Мельницы. Зачем он меня подучил сказать такую глупость, которая может навредить возлюбленному Сифизы? Вот пусть теперь сам и разбирается. Вот что было, сударь. Не мельница, толстый шут. Увидел вас сейчас на улице. Наша привратница назвала вас господином Шарлеманом. Он не говорит. Нет, его зовут Раденом. Давай подшутим над ним. Роза, идите постучитесь к нему и назовите его прямо Раденом. Увидите, какой он смешную рожу скорчит. Я обещала, правда, не немельнице, его не выдавать. Но раз это может повредить Жаку?